35. Возвращались к машине в молчании. Нину поразила история иратника Игната, который навсегда остался влачить свое призрачье существование на ступенях некогда построенной им церкви. Жуткая история отбила у Нины всякое желание дальнейшего осмотра достопримечательностей Верхнедвинска и его окрестностей. Напоследок Копша подарил ей маленькое ручное зеркальце из своих кладовых запасов. Хотел сначала выменить его на бабушке сапфировое колечко. Торговался до слез. Но когда понял, что Нина непреклонна и расставаться с колечком не желает ни при каких обстоятельствах, сдался и зеркальце просто подарил. Конечно же сказал, что зеркальце волшебное, но пояснять ничего не стал, нырнул под корни векового тополя и исчез даже не попрощавшись. Варган покрутил зеркальце в руках, сказал, что данный артефакт ему незнаком и вернул девушке. Нина рассмотрела аксессуар со всех сторон. Зеркальце как зеркальце, в жёлтой металлической оправе с резной ручкой, но в целом совсем обычное. выглядела как дешевый сувенир с Алиэкспресс. Девушка засунула его в рюкзак и выбросила мысль о нем из головы. По дороге в гостиницу Варган твое дело обеспокоенно поглядывал на небо. Такое чистое и голубое утром, к вечеру оно постепенно начинало хмуриться. Солнце уже не светило так бесстыдно на голом небе, а то и дело пряталось за облаками. С запада горизонт и вовсе наливался какой-то чернильной темнотой. «Похоже, собирается гроза», — сказал Варган. «И что такого? Гроза в мае не редкость?» Просто душно, ответила Нина. «Грозы не редкость, но вот комфорта для проведения ночного ритуала они нам явно не добавят. а Возможно, и вовсе сорвут все планы нафиг». «Ах, точно», — вспомнила девушка планы на вечер. Еще же ритуал. Если честно, никакого желания нет. А Отменить нельзя? Я так устала за сегодня. Столько впечатлений, и не все приятные». «Отменить нельзя, Нина. Хотя я спрошу, конечно, у Анчута, но думаю, что он уже вовсю начал подготовку». Подготовку? Все так серьезно? Конечно, серьезная ворожба, да еще с вызовом существ из мертвого царства, с бухты барахта не делается. Хочешь серьезный результат, будь добро провести серьезную подготовку и сил выложить немало. Но все это, Нина, не твои проблемы. Ты, кстати, карта Анчуто отдала? Интересно посмотреть, что там за чудо такое. Анчут только что слюной не брызгал, когда о них рассказывал. Нина смутилась, ей до сих пор было неловко вспоминать о том происшествии в библиотеке. Умом она понимала, что никакого злого умысла на воровство у неё не было, а значит, и чувство вины быть не должно. Но совесть время от времени немножко подзуживала, что карта она не вернула, а забрала с собой и собирается использовать в личных целях. «Верну сразу же, когда вернусь. Ничего с ними не случится». В очередной раз отмахнулся от неприятных мыслей Нина. Карту Анчуд забрал только одну, ту, на которой собаки изображены. Он сказал ему другие безнадобности. «Остальные у меня в чемодане в гостинице. Как вернемся, напомни мне, я покажу». Вернувшись про карты, они не вспомнили. По дороге заехали пообедать в единственный верхнедвинский ресторан, впрочем, оказавшийся вполне приличным, а после плотного обеда разошлись по комнатам отдыхать. Варган сказал, что позвонит ей, когда нужно будет выходить.